Среда, 6 сентября 1978 года. Улица Фестивальная, школа номер 159. Ещё один день. На этот раз я не опоздал. Сел к столу рядом с Милатой. Она рассеянно улыбнулась и пододвинула в сторону тетрадку, давая мне место. Выложил из сумки всё положенное и: "Здравствуйте, ребята. Дверь открылась, и в класс вошла большая красивая женщина в шале с расписной брощью на шелковом платье. У меня потемнело в глазах. Именно у меня. Женьке-то пофиг, он моего пиетета перед новой классной руководительницей не разделяет. И это неудивительно. До сих пор наш класс встречался с ней от раза к разу, в основном по случаю замены заболевших учителей. Как же обидно, что сейчас не литература о русский. Да и литература, если честно, что там в первой четверти? Сло о полку Игореве, Радищев, Фонвизин, зато дальше Жуковский с Рулеевым о там и до Грибоедова недалеко. Что ж точно, ведь это именно в 8 классе и было. Урок начинается с поразительного заявления. На осенние каникулы наш класс вместе с параллельным восьмым «Б» отправляется на экскурсию в Пятигорск. Народ зашумел, запереговаривался, Галине Анатольевне пришлось постучать по столу карандашом и нахмуриться. Впрочем, строгость эта напускная, ее явно обрадовала наша реакция. «А уж как я рад!» Остаток урока пролетел для меня незаметно. Женька старательно корябал в тетрадке ручкой шариковой. Хоть на этом, спасибо, гонения на сей девайс остались в прошлом, как и перьевые ручки, которые приходилось заправлять фиолетом чернилами из стеклянного пузырька. Сложно сочинённые предложения, сложно подчинённые Я мысленно уже был у подножия Биштау, откуда рано утром можно разглядеть поверх облачной гряды зубчатый контур большого кавказского хребта, подсвеченный восходящим солнцем. Из медитативной мечтательности я вынырнул только на перемене. Вернее, меня вышвырнул из нее резкий, болезненный всплеск Женькиных эмоций. «Да ты просто советский мышонок!» "С удовольствием", повторил Ян. Он гордился собой. На тонких губах природного шляхтича играет презрительная улыбка. Ему отвечают злорадным хихиканьем. "Благо есть кому это троица. Нельзя сказать, что наши с Женькой и Ворогину точно не друзья, и отношения между нами всегда были натянуты в лучшем случае. Прямых стычек к нему случилось довольно давно. Хотя было когда-то и такое, а вот возможности уязвить, а то и болезненно кольнуть Женькино самолюбие, они не упускают. Натыже, а я вчера об этом и не вспомнил. Спасибо эйфории. Забавно, но именно этот случай я отличнейше помню. С своей памятью без Женьки. Тогда я не нашёл, что ответить, и это было особенно обидно. Золотого телёнка я прочёл на летних каникулах. Радзевичу, видимо, тоже ещёл, что достаточно приобщился к костроумию авторов. Что стало поводом для обидного наезда, я, конечно, забыл и сейчас прослушал, поскольку витал в облаках, предвкушая поездку в Пятигорск. А вот Женька не прослушал, набычился, налился краской. Я этого ясное дело видеть не могу, но чувствую, как горят у альтер эго уши и щёки. А вот с ответом у него не всё гладко. Нет, достойнова ответа. Ян уже почуял слабину и разливается соловьём с этой своей высокомерной усмешечкой. Ну вот опять советский мышонок. Понравилось. Э ведь это надо пресекать, причём срочно. Спустишь, стерпишь такие вот смехуёчки, будет и дальше чморить по мелочам, а там и другие подтянутся. Были желающие, помню, моргнуть не успеешь, и ты уже в роли забитого неудачника. Девчонки уже хихикают косясь на вчерашнего возмутителя спокойствия. Вот уж точно, Sect Transit Gloria Mundi. Милка рядом отвернулась, но боковым зрением я замечаю, как залили её щёки. Ей что? стыдно за Женьку, за меня. Реципиент тормозит, никак не может решить, что делать. Эмоции прут из него фонтаном, да левнепланово щёлк, щёлк, даже особых усилий прилагать не придётся. Но договор есть договор. Разрушить доверие, расплюнуть, а что я потом делать буду? Сказано же умными людьми: без сотрудничества со своим юным альтер эго вы не добьётесь ничего. А потому, как там в анекдоте: "А ну-ка, согласенький, подвинься". Женька, сообразив, послушно уплывает в глубину. Я мысленно встряхиваюсь: "Щёлк, щёлк!" и неожиданно для наших визави присоединяюсь к их мешкам. Такой реакции от меня не ждали. Веселье стихает само собой. Складываю руки на груди и смотрю Радзивичу прямо в глаза. Мне весело. Знал бы ты, парень, с кем связался. Советский мышонок, говоришь? Ильфа и Петрова стала бы тебя осилил. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Я насёкся, да я головка от буя. Пауза, неуверенные смыжки вокруг. Раз осилил, то должен был запомнить, кого Остап называл советским мышонком, или ты только картинки смотрел? Теперь научился уже Радзевич. Что, действительно не помнит? Ну, там какого-то я точно не. Вот это правильно оправдывайся. Никакого-то, а самого гражданина Корейка, которому остапка комбинатор в подмётке не годится. Вот и выходит, что вы, Шура, сделали мне комплимент. Я не Шура, пытается спорить Янн, но уже по инерции Да ты что? Прости, перепутал. В плане интеллекта выс был агановым, считай близнецы лейтенант Тешмитта. На этот раз засмеялись все. Золотого телёнка читали многие, да и фильм с юрским вышел давно, лет 10 назад. И ещё. Перехожу на театрально зловещий шёпот. Говоришь, советский мышонок? Он машинально кивает. А ты сам, значит, мышонок антисоветский. Нет, ты скажи, кому надо. Запомнят. Потрясённое молчание зрителей, сам Ян, даже подоспевший Аст попросту не знают, как реагировать. Выдерживаю паузу по-станиславскому, потом весело смеюсь и хлопаю пациента по плечу. Ладно, Яша, не парся. А вот теперь резко сменить тональность, пусть слегка обалдеют. Спис прокозлил, прогнал фуфло. Бывает, но учти, в базар в приличном обществе принято фильтровать. Так ведь можно и ответить. Молчание было мне ответом. Молчание и непонимающие, а кое-где и тревожные взгляды. Сам же Ян, обычно высокомерный и элегантный, как и положено истинному пшеку бутта, съёжился, стал меньше ростом, даже сделал вид, что не заметил уничижительного яша. Если память мне не изменяет, никто и никогда его так не называл. Ну да, конечно. Фильтруй базар, ответить фуфло это же не наш сленг. Уже после выпуска я узнал, что в известных кругах наш квартал называли Московским теневивом. Дома здесь сплошь кооперативные от московских дней и культурных учреждений, вроде того же дома циркачей, а дети из населявших их семей были страшно далеки от адоровской романтики заводских окраин. А уж фамилии в классе: Нейман-Клейман, Брухис-Хасин, Либман и Якимов, Турмакин, Гинзбург. Самое любопытное, что в моём школьном детстве еврейский вопрос отсутствовал как явление, и даже неизбежный анекдоты на эту тему мы рассказывали без привязки к окружающей действительности, что называется. Даже когда Маринка Нейман сменила фамилию на Соколову, даже после Милаткинова отлёта в Вену, откуда путь лежал прямиком в аэропорт Бен-Гурион, ничего у меня не ворохнулось, и потом сталкиваясь с любыми Даже вполне невинными проявлениями антисемитизма, будь то чьи-то ядовитые высказывания или дежурные рассуждения о лимите на евреев в вузах и ящиках, я всегда испытывал неловкость за собеседников. Да, потом ситуация в школе наверняка изменилась, не могла не измениться, но я этого уже не застал и ничуть о том не жалею. А пока я нырнул в спасительные глубины нашего общего мозга, уступая руль своему альтер эго. Если бы сознание могло сгореть от стыда, уверен, от меня сейчас осталась бы жалкая горстка пепла. Не наигрался в вальфе доминанта за прошедшие годы, не новый пендривался или опять спишем на подростковые гормоны, так ведь и в привычку может войти. «А может, не стоит к себе так строго? Всё же некое оправдание у меня имеется. В школьной среде поставить себя дорогого стоит. Подростки неразборчивы. Для них порой кто эпатажнее, наглее, без церемония, тот и альфа. А ведь я, мы с Женькой, не можем похвастаться особым авторитетом у одноклассников. Случилось и сносить обидные насмешки, и уклоняться от конфликтов по причине неуверенности в себе». И занятия фехтованием не очень-то мне помогали. Это уже потом в армии я осознал, как важно вовремя поставить себя, отвечать ударом на удар, на любой наезд или глумрение. Так что ничего, сойдёт. Спасибо, хоть без мордобоя пока обошлось. Пока. А над интеллектуальной и морально-нравственной составляющей авторитета мы ещё поработаем». Да и в плане мордабо э, -э иных миров мало ли как оно дальше обернётся.